— Нет, мой мальчик. — Ну как же, если вы вернетесь в Перадор и оставите меня здесь, я встречусь с принцессой Милисентой. И не подумаю, мой мальчик. — Превосходно. В таком случае вы остаетесь здесь, а я возвращаюсь в Перадор и опять-таки я в выигрыше. Чистая работа, ничего не скажешь. Помяните мое слово». «Брошь Мерлина достанется мне!» И он двинулся к зияющему проему в стене. «Но тебе не закрыть за собой стену», — сказал марлограм. «Вот, попробуй». «И пробовать не стану, пустое дело. Все равно я в выигрыше, как кинь, сказал Мальгрим и вышел через стену. «Похоже на то», — пробормотал старик. «Не глупый малый».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 потом на толстяка, потом на проем в стене. «Свят, свят, свят!» — она закрыла глаза, но, вспомнив о своем служебном долге, снова открыла их и поглядела на Марлограма. «Послушайте, вы можете выпить двенадцать бокалов бенедиктина с молоком?» «Нет!» — «Не ответил Марлограм. «В рот не беру молока!» «Ну, тогда до свидания.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 Послушайте, а куда девалась Куини. Это ты обувьечица? Хе-хе-хе. <свят> Завтра утром у нее будет по горло дел на пирадорском турнире. Хоть сама она, конечно, об этом еще и не подозревает. А твои глаза? Да разве ими что-нибудь увидишь? То есть как это? Да ты уж сколько лет, как мертвец, сказал Марлограм. выпьешь чего-нибудь? Легкого с горьким, уныло ответил Толстяк. Ты себя губишь. Нет, пинта драконовой крови. Вот что пойдет тебе впрок. Держи. Совсем обалдевший Толстяк вдруг увидел у себя в руках большую кружку, до краев, наполненную темно-красной жидкостью.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 Все еще хныкал. Лапочка, вы, конечно, прелесть. И, может быть, вы с Сэмом, как говорится, созданы друг для друга. Но что факт-то факт. факт. Из-за вас я рассорился с телебоссами, по крайней мере, года на два. А, магистр Марлограм, вы здесь. Как я рада! вскричала мирисента. Я хочу скорее вернуться во всамделишную жизнь. Через минуту отбываем. — Здесь подают драконову кровь, — сказал толстяк Филиппу. — Так вот, хлебните глоток, очень рекомендую. Тогда вам все будет трава, даже если телевидение на порог вас больше не пустят. — Эй, шеф, еще две пинты драконовой, пожалуйста. Он с восхищением поглядел на Мелисенту. — Вот каких девочек видишь, когда выпьешь драконовой крови, а если пить только легкое пиво